Глава шестая. «Ольти, мы уезжаем к драконам Собирайся!» Влетела я в свою комнату. «Куда?» Заикнулся от неожиданности парень. «К драконам!» Подмигнула я ему. «Не бойся, они не кусаются!» «Да я не боюсь! Правда, они не кусаются!» Побелев как полотно, тревожно спросил он. Я рассмеялась. Среди простого народа бытовало мнение, что драконы в зверином облике могут и сожрать неугодного. И я пошутила Ольти. «Драконы – древняя раса. Они с людьми разговаривают-то через раз, а ты хочешь, чтобы они нами еще и закусывали?» Сказала и прикусила язык. «Я же сама теперь дракон». А Ольти облегченно выдохнул и заинтересованно спросил. «А зачем нам драконом?» А я, Ольти, тоже оказалась драконом. Обреченно призналась я и неожиданно клацнула возле его уха зубами. Ольти подскочил, как ужаленный, но, увидев мою ухмылку, обиделся. «Вот всегда вы так, госпожа!» — укоризненно произнес он. «Взрослая же женщина! Маг! А ведете себя?» «Эй, это я у людей взрослая, и то самостоятельной только через два года буду. А у драконов я вообще подросток». Мне Лукас все объяснил. «Извини, Ольти, это я от неожиданности так себе веду». «Не каждый день, знаешь ли, узнаешь, что ты дракон, что у тебя есть братья, и надо немедленно ехать в Радужное Королевство, пока тебя тут не прибили». Пожаловалась я своему преданному слуге. Ольти вздохнул и осторожно погладил меня по плечу. «Все будет хорошо, госпожа. Я с вами, да и лорд-ректор вас не оставит». И от этой немудренной поддержки мне стало легче, и перемены уже не показались такими катастрофическими. Мы начали дружно собирать и паковать вещи, что успели уже нажить в Мореве. А Дик в это время производил расчеты с Рэй Верди, хозяйкой пансионата. Мы торопились, потому что время было позднее, а нам еще надо было добраться до особняка драконов, откуда утром мы порталом переместимся в Барну, столицу нашего королевства. А меня вдруг стукнуло. «Слушай, а может ты хочешь остаться? А то я даже не спросила и забираю тебя с собой». Госпожа, а можно мне с вами поехать? Растерялся Ольти. — Я уже привык к вам, да и куда мне пойти, сироте? Кажется, у парня даже слеза подкатила, и мне стало стыдно. Что это я на самом деле? Ясно же, что ему некуда и некому идти. Я потрепала его по голове. Это я так для порядка, Ольти. Куда же я без тебя? Наши сборы были прерваны появлением Диглана. Собрались молодцы. Ульти вещи в экипаж. «А ты, дорогая сестра, простись соседями, тебя там ждут». Я с благодарностью взглянула на Дига. Я, конечно, не особо общительная, но отношения с соседями уже давно перестали быть формальными. Сама обстановка в пансионате диктовала сближение. Вначале я сошлась с деканом нашего факультета. Она оказалась совсем не сушеной в облой, как показалось мне в начале. Просто она была одинока, но не хотела, чтобы окружающие жалели ее». С ней я часто решала дома вопросы, которые не успевала обсудить в академии. Потом я подружилась с Вересой. Она тоже была молодым преподавателем. Но работала здесь уже три года и вела бытовую магию. Именно она, случайно увидев наше занятие с Ольти, предложила помощь. И иногда, когда мне было особенно некогда, заменяла меня, особенно налегая на те заклятия, которые нуждались в хорошей тренировке пальцев. Ульти, хотя и был угнетен ее требованиями, но не сопротивлялся. Он вполне понимал ценность такого отношения. А с дознавателями я сошлась на почве любви к горячей суре. Вечерами мы любили посидеть внизу у камина, попивая этот благословенный напиток и делясь впечатлениями дня или неожиданными воспоминаниями. Так я узнала, что лорд Рудольф Шонман был когда-то чемпионом Академии Барны по боям без оружия и даже победил знаменитого верховного мага лорда Реджинальда. А Вильям был участником экспедиции в дельту Баренги и лично знал лорда-ректора именно с этого времени. В общем, мир тесен, как оказалось, и Дик прав. Проститься обязательно нужно, но я ничего не могла оставить друзьям на память, хотя у меня же есть мои зелья, и я знаю, кому и что пригодится». Быстро переворошив свой сундучок, я запаслась всем необходимым и спустилась вниз. Я увидела, что в столовой собрались все мои соседи вместе с хозяйкой. Стол был накрыт к позднему чаю, но никто не садился. Леди София выступила вперед Саманта. Я взяла на себя смелость проводить дальнюю дорогу своих самых юных жильцов, и все остальные поддержали меня. Мы желаем вам доброго пути и благополучного разрешения всех проблем. И еще. Не торопитесь судить людей по первому впечатлению. Оно бывает обманчиво. Это вам, дорогая. И хозяйка вручила мне небольшую фигурку домовенка. Он будет помогать вам на новом месте. У меня ж слезы выступили, и стало очень стыдно. Ведь по приезду я так и сделала. Составила мнение по первому впечатлению. А оказалось, что ошиблась. С благодарностью приняла я домовенка и подарила хозяйке зелье кухонной чистоты. Достаточно было нанести его на поверхность плиты или посуды, и все становилось идеально чистым. Рея была искренне рада. Затем подошел Вильям и от себя и своего начальника лорда Рудольфа подарил мне свод законов гравендара в дорогом кожаном переплете. «О, это намек?» – спросил я, улыбаясь. «Это настоятельное пожелание ознакомиться как можно быстрее», ответил дознаватель. «Вам пригодится». И в ответ отдарилась мазьми восстановления после длительных физических нагрузок. Знаю, как иногда выматываются оба дознавателя на службе. За это лорд Рудольф погладил меня по голове и велел звать на помощь, если придется. Потом настала очередь моих коллег, и они меня удивили. Вереса и Эльмира подарили мне магическую ступку с пестиком из красного природного камня гном ей работы о которой я втайне вздыхала, но у меня никогда не было свободных денег, чтобы купить это чудо. И как они только догадались. В порыве благодарности я даже обняла эту холодную, сдержанную, неприступную с виду даму, декана факультета, зная, как она одинока и как старается скрыть это замазкой отчуждения. Я подарила ей свое небольшое переговорное зеркало и обещала всегда быть на связи, чем вызвала у неприступной Рэи слезы благодарности. И вообще все эти люди, кстати, высокого статуса, оказались в жильцах у Саманты не случайно. Их объединяет одиночество. А здесь они находят подобие дома и семьи. Я поняла теперь Саманту. Она берет именно таких и обогревает их души, как может. Теперь совсем по-новому я взглянула на своих бывших уже соседей и бывшую уже хозяйку. Она, оказывается, маг-менталист. Слабенький, на уровне эмоций, но это позволяет ей правильно подбирать постояльцев и помогать им. И все это понимают и молчаливо поддерживают ее. А я вот не разглядела сразу. Потом все, весело переговариваясь, попили чаю и уже окончательно простились. Мы с Дигом сели в экипаж. Ольти привычно расположился на задке с вещами, и карета, шумно прогрохотав по ночным улицам, доставила нас к дому драконов. «Можешь открывать глаза, София. «Мы уже в барне», — раздался над духом голос Лукаса. Я медленно открыла один глаз, затем второй. Выдохнула и улыбнулась. «Точно. Мы в барне на портальном круге королевской портальной станции. С уважением и завистью взглянула на братьев. Все-таки их сила велика. Создать портал на несколько сотен лье могут далеко не все маги. Только портальщики, но их в королевстве очень мало». Я не стала спрашивать, почему мы не воспользовались стационарным порталом, а драконы строили свой. Значит, так надо. Но учла, что братья, видимо, не совсем доверяют порталам в княжестве. И еще меня поразила мощь их портала. С нами вместе спокойно могли переместиться еще несколько человек или большой груз. Я уже хотела сойти с круга, но Дига остановил меня. «Стойте здесь! Сейчас нас сразу перекинут к границе Радужного!» «Мы не будем задерживаться в барне». Отец торопит. «Он вчера был в ярости от случая в ресторации». «Лукас ему рассказал». «Да, и отец велел немедленно вести тебя в клан. Сама понимаешь, с родовой защитой тебе будет надежнее». «Да у меня и нет больше врагов вроде бы», – засомневалась я. «Я и Милисенту врагом не считаю. Глупая выходка просто. Если бы она хорошо подумала, то не стала бы так подставляться». А Дерков вообще ничего подобного не ожидала. Мы с ним даже подружились, пока жили в пансионате. «Наивная ты, Софа!» – высказался молчавший до этого Лукас. «Дело не в тебе и не в твоей персоне, а в возможностях, которые дает брак с ректором. На минуточку. Сыном князя. Или в положении, которое появится вместе с твоим преданным у твоего мужа. Так что у твоих друзей были свои мотивы так поступить. Кстати, у драконов почти так же». Только сила нашей семьи и родовые связи помогут тебе проще переносить дружбу недоброжелателей. Придется снимать розовые очки, сестренка. Да, я их и не надевала. Пробурчала про себя и отвернулась в сторону. Мне всегда трудно было убеждаться в чьей-то непорядочности. А Дерек все же мне родственник. Это еще больнее. Наши разговоры закончились завершением настройки портала. Вновь яркий свет. Вновь силовая стена магического поля вокруг нас. И вот мы уже на границе с землями драконов. Здесь мы подождем сопровождения и будем передвигаться уже не порталами, а на лошадях. Мобили у драконов нет, как я узнала у Дика, из-за сложного рельефа местности. Я гляделась. Мы прибыли на пограничную королевскую станцию, которая находилась недалеко от пограничного городка. На станциях была таверна и небольшая лавка с самым разным товаром. «Достаточно, чтобы скоротать время ожидания». Драконы уже направлялись к таверне на ходу, отдавая распоряжение о нашем грузе. Мы с Ульти переглянулись и поторопились за ними. Портал там не портал, а есть мы уже хотели. Дело приближалось к обеду. «Лукас, а почему нет порталов на территорию драконов?» Спросила я, когда мы уже сидели за столом. «Потому что драконы не любят, когда им на голову из ниоткуда выпадают неожиданные гости», усмехнулся брат. «А жданные?» — шутливо спросила я. «А это смотря что за гости». Щелкнул он меня по носу. «Лукас!» — возмутилась я. «Я, между прочим, взрослая дама, преподаватель. И незачем общаться со мной, как с ребенком». Вот, высказалась наконец. А то меня с самого начала задевает, как братья ко мне относятся. Все-таки я привыкла к самостоятельности и ответственности за свои поступки. За все время моей жизни меня никто не опекал так настойчиво. Лукас вскинул бровь, а Дик расхохотался. Что старший братец получил? А я предупреждал. Еще в академии понял, что Софа не любит излишнего внимания и ограничений. Зато очень ценит свою взрослую репутацию. Придется учитывать. Ладно, понял. Прости, Софа, но это от непривычки. У нас ведь совсем недавно появилась сестра, и мы еще не совсем поняли, как вести себя с ней. Я улыбнулась. Ссориться на пустом месте с братьями не хотелось, и я постаралась отвлечь их от этой темы и вернулась к порталам. А внутри драконьего королевства порталы работают? Внутри – да. С облегчением поддержал тему Лукас. Совсем неизвестных личностей у нас нет. Любого дракона можно определить по окрасу, так что если не сама личность, то ее принадлежность к роду сразу известна. Кроме того, ни один портал не ведет прямо в замок или особняк. У всех есть портальные площадки, координаты которых закладываются в магический адрес доставки и напечатаны в справочниках. Драконы Софа очень ценят личное пространство. Понятно. Я замолчала, осмысливая сказанное. И призналась себе, что полностью разделяю мнение драконов. Я тоже терпеть не могу нарушения своего личного пространства. Хотела продолжить допрос Лукаса, но он получил Вестника и отвлекся на него. Тогда я пристала к Дигу. «Дико, из кого сейчас состоит ваша семья?» «Наша семья, Софа», — по у меня. «Состоит теперь из шести драконов. Отец, его жена, два взрослых брата и один ребенок. Ну и найдены сестренка. Признаюсь, твое появление вызвало шок не только у нас, но и среди драконов вообще. Все удивляются, почему человеческая женщина скрыла свою беременность и ни разу не дала знать дракону отцу, его дочери. Для нас это нонсенс». Наверное, у матушки были на это причины. Мне она тоже ни разу ничего не сказала о моем отце. Мы замолчали, но потом я продолжила. А сколько лет младшему брату? Ему всего 25, совсем ребенок. Взросление у драконов идет медленнее. 25 лет дракона примерно 15 человеческих лет. Ты, например, тоже еще подросток. Но ты росла среди людей и сильно отличаешься от драконец-ровесниц. — А они еще в куклы играют? — насмешливо спросила я. — Ну, в куклы не куклы, однако поступают в академию у нас в 30 лет, а заканчивают в 50. Вот ты оцени свое положение. — Меня никуда не будут выпускать? — полуутвердительно спросила я. — А это как ты себя покажешь? Я буду за тебя. — Но ты должна понимать, что тебе надо быстро освоить правила жизни среди драконов. — Успокоил меня Лукас. — Честно говоря, сестренка, — ступился Дик. Отец может ограничить тебя только по одной причине. И страха, что тебя выкрадут в другой клан. У нас очень мало драконицы, а драконец с магическим даром еще меньше. А тут ты такая, драконица, магеса с дипломом. Да еще и свободная. А меня вдруг посетила мысль. А я отцу вообще-то нужна? Не как неучтенная драконница, а как дочь. Сама по себе София. Вот тут то, то и оно, что неизвестно это ну лука скрепко обнял меня и поцеловал в щеку, видимо, почувствовав мои сомнения. Даже не переживай, малышка. Дракон не может не любить свою кровь. Родители сделают все для своего ребенка. А дети ценят родителей. Ты поймешь это со временем. Мы слишком долго живем, и у нас редко рождаются дети. Но Алисия может тебя не принять. Опять вступил Дик. Ты для нее чужая. Нас она тоже едва терпит. Хотя она и не настолько капризна. «Алисия – это жена отца?» «Да, отцу не повезло. Он не встретил свою истинную пару. Ну и первая и вторая жена вышли за него добровольно, по взаимной симпатии. А моя мама?» «О ней мы ничего сказать не можем, но она родила тебя, а девочки рождаются обычно у истинных. Однако отец остался жив, а твоя мама давно ушла за грань, как ты говорила, так что тут непонятно». Если бы они были истинной парой, то отец тоже ушел бы за грань. Ну что, наговорились? Лукас встал и всмотрелся вдаль. Кажется, это за нами. Вскоре я увидела, что к станции приближается небольшая кавалькада и следующая за ней карета, запряженная парой лошадей. Командир отряда спешился возле нас, и я с удивлением поняла, что это человек. И все воины отряда — люди. Вопросительно посмотрела на Дига, и он шепотом пояснил. У нас живет много людей и не только людей. Просто власть принадлежит драконам. А правящий клан «Золотые драконы» старается поддерживать другие расы, чтобы они прижились в наших землях. Потом расскажу подробнее. Наш путь по земле драконов продолжался не так уж долго. К вечеру мы были на месте. Все время пути я выглядывала в окно кареты, удивляясь и восхищаясь красотой горной долины, по которой мы ехали. По словам Дига, который подсаживался иногда ко мне в карету, эта долина была началом драконьего королевства и принадлежала как раз клану красных. Удобное место для торговли с другими расами, поэтому в долине было множество сел и городков, живущих ремеслом и торговлей. Они тянулись почти непрерывной линией вдоль тракта, который пересекал долину насквозь, упираясь в радужный хребет. Историки до сих пор спорят. Королевство назвали по названию «Хребта» или «Хребет» по названию Королевства. Заканчивался тракт у основания хребта родовым замком красных драконов. К нему мы сейчас и подъехали. Ну вот, София, добро пожаловать в родовое гнездо. Я проследила за рукой Лукаса, и мне пришлось задрать голову, потому что показывал он вверх на вершину стесанной скалы, где устремлялся к небу прекраснейший из мною замков. «Ничего себе! А как туда попасть?» Я с любопытством оглядела подходы к скале. И, не найдя ничего похожего ни на дорогу, ни на лестницу, вопросительно взглянула на братьев. Дико рассмеялся, а Локас указал мне на хорошо утоптанную площадку у подножия скалы. «Смотри!» Он сделал пас и произнес какое-то слово. В то же мгновение морок рассеялся. Я увидела на высоте двух человеческих ростов большую подъемную платформу, какие используют гномы или строители для доставки грузов. Платформа медленно поползла вниз, и вскоре мы все вместе с лошадьми и каретой разместились на ней, и Лукас дал команду к подъему. Неудобно, ненадежно. Вынесла я вердикт, опасливо отодвигаясь от края платформы, хотя у нее были высокие перила. А если магии не будет? Или трос оборвется? Магия будет всегда. Здесь есть свой источник. Трос не оборвется. Он тоже зачарован. И вообще не бойся. Все много раз проверено. Успокоил меня Лукас. Все равно как-то непривычно. Поежилась я и посмотрела вверх. Замок приблизился, и теперь было видно, что он расположился на огромном плато. Подъемник остановился на своем месте, и мы перешли на землю. Невольно я бросила взгляд вниз. Отсюда долина была видна, как на ладони, и еще издалека можно было увидеть любого, приближающегося к замку по тракту. «Пойдем, София», — подхватил меня под руку Лукас. «Пора знакомиться». «Про Ольти не забудьте», — оглянулась я на своего слугу, который растерянно крутил головой, оставаясь до сих пор на месте. «Не забудем, заботливая ты наша. Пойдем уже». И мы вышли на мощенный двор древнего замка. Я сразу увидела его и поняла, что это отец, хотя на большой террасе стояло много человек то есть драконов в общем, всех. Мужчина был высокого роста, мощного телосложения и имел такие же волосы, как у меня темно-каштановые. Только у него на концах волос вспыхивали ржавые отблески. Интересно, а у Лукаса и Дига волосы просто темно-рыжие. Теперь понятно, в кого это отличалось от своих родственников, которые все были светловолосыми. Я очень походила на отца, даже выражением лица, мимикой и жестами. Все это в какой-то миг отпечаталось и улеглось в моей голове. Например, я заметила, как отец резко поднес руку к виску и непроизвольно потер кончик брови. Я сама делаю точно так же в минуты сильного волнения. Грета часто смеялась над этим моим жестом. А теперь я вижу его со стороны. К сердцу вдруг понеслась горячая волна, и я забыла про все обиды, связанные с отцом. Я нерешительно сделала шаг навстречу, но мужчина уже забежал по ступенькам и в одно мгновение оказался рядом со мной. «Дочь! Моя дочь!» — громко и открыто засмеялся он, оборачиваясь ко всем. «Видите? Это моя дочь, она, наконец, в семье!» Он возбужденно обнял меня, поцеловал и вновь отстранил от себя, рассматривая и, кажется, не веря, что я существую. «Софа, этот радостный дракон, твой отец. Лорд Морис Тиджерей, глава клана Красных Драконов». Представил его Лукас, но отец и не заметил этого, продолжая рассматривать меня. «Я рада встрече, отец», — тихо сказала я. Но он услышал, снова крепко обнял меня и прошептал на ухо. «Все будет хорошо. Не бойся, дочка, ты дома». И Я поверила, потому что нельзя не поверить теплым объятиям и ласковым руками, доброму взгляду с легкой грустинкой. Между нами переливались волны приязни и родственной любви. Я просто физически ощущала его доброе расположение. «Пойдем, я сам отведу тебя в твою комнату». Отец обнял меня за плечи и повел в замок, на ходу отдавая распоряжение но вдруг остановился рядом с высокой красивой женщиной, которая настороженно смотрела на меня. Рядом с ней стоял юноша, очень похожий на нее. У обоих были синие волосы и голубые глаза. «Кламводных», — вспомнила я рассказы Лукаса. «София, это моя жена Алисия и младший сын Ройден. Алисия Ройден, это моя дочь София». «Но ты уверен, дорогой? Обряд определения ведь еще не проводили». Заметила Алисия, а парень вдруг скорчил мне свирепую рожицу. «Уверен, Алисия, уверен, я чувствую свою кровь очень ярко». Парень продолжал корчить мне рожи, пользуясь тем, что на него никто не смотрит. Алисия косилась на меня настороженным взглядом, а мне вдруг стало легко и спокойно. «Ну, подумаешь, я им не понравилась. Невозможно быть хорошей для всех». Открыто ссориться с женой отца и требовать особого отношения я точно не собиралась. Замок королевских драконов, королевский кабинет. Брендон, тебе надо поехать красным. Эту девицу уже привезли в клан. Присмотришься, оценишь, сделаешь выводы. Дневник надо подкинуть так, чтобы и капли подозрения на нас не упало. Морис не тот дракон, который простит нам интригу со своей спиной. «Земляные и водные давно уже рассматривают его как возможного претендента на королевский трон. Будь осторожен, сын. Я до сих пор не могу понять, как мы просчитались с этой Вэллией. Хотели просто посадить ее на крючок и шантажировать, чтобы доносила новости из клана красных. Ведь нам докладывали, что Морис хочет вести ее в клан. А она взяла, да и уехала совсем. Жаль, мы не знали тогда, что она уже беременна». Служанка, которая ей помогала, не маг и не видела двойную лавру. Да, кажется, и сами красные ничего не знали. Скорее всего, она носила скрывающий амулет. Но дневник мы успели выкрасть. «Я постараюсь, отец, но, думаю, ты зря переживаешь. Девица еще молода, даже драконицы не имеет. Соблазнить ее будет несложно, лишь бы нам не ошиблись с предсказанием. Хранитель не ошибается». Он ясно сказал, что проклятие снимет полукровка красных. Я пока знаю только одну такую. А если не брак, а просто сотрудничество? Говорят, она с отличием закончила Барнскую академию. Ты смотри, какая шустрая. Но лучше перестраховаться, сын. Если она будет твоей женой, то и стараться станет вдвойне, а то и втройне. Просто уберешь любовницы из дворца и научишься скрывать интрижки. Ничего не поделаешь, сын. Нам браки по любви только снятся. Принц молча согласился с отцом. Король драконов обладал огромным опытом управления непокорными кланами, но ссориться лишний раз с самым могущественным из них, красным, не хотел. Так что Брендону придется приложить немало усилий, чтобы очаровать новую родственницу красных и заодно исправить давнюю ошибку, которую допустили золотые по отношению к ее матери – человеческой Магесси.